Глава 12 Сильвия Нагваль, Хаген Танхединсея, Райна Тьма рассеялась. Над головой молодая зеленая листва, ласковое солнце в вышине. Оно не ослепляет. Оно осторожно касается глаз теплым лучом. Вставай, уже пора. Сильвия попыталась двинуться и застонала. Такая боль пронзила ее всю. Тихо, тихо. Негромко сказал знакомый женский голос, спокойный и низковатый. Сейчас станет легче. Брат, толчок силы, и верно, боль послушно отступила. Не ушла насовсем, но спряталась подальше, в глубину костей. Будет ждать удобного момента, чтобы снова укусить. — Где, где я? — Вот и я бы хотел это знать. Раздался голос, и это был его голос. Сильвия крепко-крепко зажмурилась. Очень крепко, потому что иначе совершенно позорно бы разрыдалась точно какая-нибудь пейзанка. Он таки пришел. Спас, выручил, как в сказках, только не на белом коне. Последние слова она, наверное, прошептала вслух, потому что женщина усмехнулась. Нет. Не на коне. Но на Белом Тигре. Думаю, это тоже неплохо. Она тоже была Сильвии знакома. Это же... Это же... Валькирия Райна! Наконец вырвалась у нее. Она самая. Последовал ответ. Лежи, лежи. Еле жива туда же, прыгать. Я... Я... Вдруг задрожала Сильвия и ощутила, как щеки начинают пылать. Я же голая... — Я не смотрю, — сказал Хаген. — К тому же ты укрыта плащом. Одежду мы тебе добудем. Понять бы еще, где мы и что случилось. — Где мы? — В каком-то мире, совершенно обычном. Валькирия пожала плечами. Солнце, воздух, тяга земная. Деревья эти я, по-моему, видела в Южном Хьорварде. — Да, но как мы здесь оказались? И самое главное, как отсюда выбираться? — Как обычно, разве нет? «Нет, сестра», — услыхала Сильвия мрачная. Хаген обращался к Валькирии Райне, но почему он зовет ее сестрой? «Я пытаюсь нащупать дорогу в межреальность и не нахожу ее. Точнее, нахожу что-то очень странное». Словно ползли мы долго подземным ходом, выбрались наверх в какую-то черноту. Да только это не чернота неба, а тьма подвала. Стены до своды. Вот и сейчас у меня тоже чувство. И заклятия привычные не работают. И магия какая-то. Сила-то есть. Странная, да нельзя. Но потом об этом, потом. Сильвия, ты цела? У рекомой Сильвии Сильвией от чего-то сильно застучали зубы. Ц цела. С тобой этот... Этот. Он ничего не... Не успел, выдавила она. «Он ничего не успел». «Их, хорошо. И, и ладно». Как-то неловко проговорил Хаген. «Теперь отсюда надо выбраться». «А, а Игнациус?» — скрылся гадюка. Вместо Хагена ответила Валькирия. «Но где то здесь?» — продолжил Тан. «Мы прошли по его следу, это точно. Единственное, что мне оставалось, когда дом начал рушиться... И сработала главная ловушка миссира Архимага. Она вскрывала любую защиту, штука мощная. Но, как всегда, сила еще не все. Именно сила и показала нам этот след. Некую тропку, проложенную сквозь изнанку сущего. Она-то нас и спасла. И мы оказались здесь. Райна развела руками. И больше никого... А так-то местечко замечательное, тепло, ручеек неподалеку чистый, тенек. — Только вокруг, не души. Сильвия сглотнула, попыталась встать. К ее удивлению даже получилось. — Где... где тут ручей? Райна молча протянула ей флягу. Целомудренно запахнувшись в плащ, Сильвия долго и жадно пила. Закончив, протянула фляжку обратно валькирии а та ловко затянула плащ на Сильвии одним из собственных ремней. И сразу же они, все трое, ощутили совсем не дальний толчок силы. Такое случается, когда маг использует что-то очень мощное, но заранее запасенное, в талисманах, например, и никак не пытается скрыть свои действия. За первым толчком тотчас последовал другой, а в небольшом отдалении над лесными кронами Взметнулся черно-рыжий гриб дыма, перемешанного с пламенем. «Он! Он там!» — выдохнула Сильвия. «И этот! Кордвейн!» Хагин сощурился. Это имя ему, похоже, что-то говорило. «Очень сильный маг!» — торопилась Сильвия. «Сильнее Игнациуса. Мне удалось загнать его в капкан, но только потому, что я очень долго готовилась, и то до конца не вышло». Теперь они все трое, еликовозможным, быстро пробирались густым подлеском. Хаген вел их к месту магического поединка. — Что ты хочешь сделать, брат? — негромко и спокойно спросила Валькирия. Меч был у нее в руках. — Я не вижу пути к возвращению. Мы прошли оставшейся тропой, и она, как мост, обрушилась за нами. Ее больше нет. Сильвия затрясла головой. «Я знаю, где мы...» — выдохнула с отчаянием. «Они говорили... Игнациус говорил, что надвигаются дальние, зеленый лед, и что Кордвейн устроил где-то от норок, логово, где намерен отсидеться. Из ловушки туда тянулась нить. Особая нить. Игнациус радовался, значит...» «Значит, мы тут...» — кивнул Хаген. «Что ж, разумно...» Пусть все кругом горит огнем, а я отсижусь в сторонке. Понятно теперь, почему мне чудилось, что мы в подвале. За деревьями вновь громыхнуло. Ветки закачались, листва испуганно зашелестела. Сильвия не выдержала. Протянула руку и сама потянулась к Хагину. Что теперь делать? С ними нам не справиться. Никто и не станет справляться. Рука в вороненной стали легла ей на плечо и латная перчатка показалась нежнейшим шелком. — Не игнацию, сейчас наша главная тревога, и даже не Кордвейн. — А дальняя? — И не дальнее. И не... — Хагин отмахнулся. — Тихо. — Никакой сейчас магии. Подбираемся поближе и просто наблюдаем. Райна следила за этими двумя краем глаза и тихо-тихо Совершенно незаметно позволяла себе улыбнуться, несмотря ни на что. Позволяла чуть дрогнуть уголкам рта и вновь отводила взгляд. Край леса. За ним обнаружилось засеянное поспевающим хлебом поле. Изгороди, плетни, чистенькие домики, крытые неправдоподобно свежей и аккуратно уложенной соломой, словно не ненастоящее. Уж кто-кто орайно -кто, повидало всяческие селения. Такой чистоты и порядка просто не бывает. И на самой окраине этого селения лицом к лицу застыли двое. миссир Архимак, милорд Мэтр Игнациус Коппер и чародей Кордвейн. Просто Кордвейн. Вокруг них, шипя, дымилась трава. Вот-вот должно было вспыхнуть и поле. Чародеи застыли посреди широкого круга серого пепла, по которому еще ползали огнистые червячки умирающего пламени. — Сударь, любезный господин мой кор, произошла чудовищная ошибка, уверяю вас. Игнациус запыхался, ему еле удавалось выговаривать слова. — Чудовищная невообразимая ошибка, недоразумение. Умерьте ваш гнев, умоляю. Вы разве забыли, что именно использовали в моем подвале? Кордвейн не отвечал, однако и не атаковал. Молча застыл, глядя прямо в глазами лорду Мэтру. Игнациус, похоже, расценил это как приглашение продолжать. И он продолжил, трагически заламывая руки. «Сработали мои защитные построения, ничего больше. Вас замкнуло, да, но я сразу же принялся за работу, дабы вас освободить». «Ведь без вас, у долины, у любимого моего детища никаких шансов. А тут что-то случилось, и мы мы оказались здесь, только без долины». Кордвейн по-прежнему молча скривился в мрачной гримасе. Игнацию ободрился еще больше. «Любезный друг, не стоит придавать столь большого значения нашим маленьким разногласиям. Я защищал свою долину, свое творение». «Ведь ее маги, они впрямь мне, как дети!» «Долина не его творение», — прошипел Хаген на ухо Сильвии. Жесткая борода коснулась ее кожи, и она едва не вздрогнула. Мысли в голове закрутились совершенно несоответствующей моменту. «Но, увы, что-то пошло не так. И вместо всей долины, о чем я упоминал, здесь оказались только мы с вами». «И вы, любезный друг, не сказавший ни слова!» Кордвейн слегка шевельнулся. Сильвия даже не поняла сперва, что случилось. Облик мага вдруг сделался на миг нечетким, размытым, словно скрытой водяной завесой. Сила не шелохнулась, заклятье брошено было, словно мастерица аккуратно проткнула невесомый шелк тончайшей иглой. Мессира Архимага вздернула в воздух, закрутила вверх ногами, долгополое одеяние накрыли ему голову. Он сдавленно завопил, задергался, судорожно пытаясь освободиться. Сильвия уловила отчаянные рывки силы, грубые, жесткие, они, однако, не помогали. Корд Вэйн слегка повел кистью, одежды Игнациуса несколько раздвинулись. Стало видно покрасневшее от прилива крови, искаженное ужасом и злобое лицо. Двейн упер руки в боки, возрился в упор на старого мага. «Произошла чудовищная ошибка», — прошипел он, — «маленькие разногласия». «Старый козел, ты пытался меня запереть, чтобы я указал тебе дорогу сюда. Ловко придумано». — Да только чары свои ты до конца не довел, тебе помешали. И, кстати, он вдруг оглянулся, губы скривились в злой усмешке. — Те, кто помешал тебе, они тоже тут, приятель. Не хочешь полюбоваться? Игнациус попытался что-то прохрипеть, получилось совсем плохо и неразборчиво. — Идите сюда, досточтимая! — вдруг громко позвал Кордвейн. «Я вас чувствую, и вас, Сильвия, и ваших спутников. Думаю, вы уже убедились, что драться со мной нет смысла. Выходите, выходите. У нас с вами сейчас одна задача — выбраться отсюда, вернуться обратно». Хаген пожал плечами. Встал, положив руку на эфес меча. «Что вы имеете нам сказать, сударь Кордвейн?» Тот прищелкнул пальцами, Милорда Мэтра перевернула вновь, он тяжело шлепнулся землю, и руки ему тотчас сковала невесть откуда взявшейся блестящей цепью, туго стянула. Рот закрыла плотная повязка, и, похоже, под ней прятался кляп. Сильвия и Райна тоже встали. Кор Двейн не то хмыкнул, не то фыркнул с каким-то странным разочарованием на лице. «Госпожа распорядительница!» «Признаю, я вас недооценил, как, впрочем, и этого старого козла». Он безо всяких церемоний пнул Игнациуса в ребра. Тот замычал. «Госпожа Валькирия, рад встрече. Господин Хаген, Танхединсея, наслышан о вас, как же, наслышан. Времени у нас очень немного, буду краток. Совершенно не важно, что вы обо мне думаете». Можете считать меня отъявленнейшим злодеем, не возражаю, но сейчас интересы наши совпадают. Мы должны выбраться отсюда, и мы должны спасти упорядоченное. Это место заперто весьма крепко и весьма тщательно. Так тщательно, что мне одному дорогу отсюда не открыть, хотя я сам и ладил здешние замки. Ну как, согласны? Потом, если угодно, после того, как остановим дальних, «Можем заняться сведением счетов. Как, принимаете?» «Принимаем», — спокойно сказал Хаген. «Но что это вообще за место?» «Думаю, госпожа-распорядительница сможет пролить свет на этот вопрос», — пожал плечами Двейн. «Но позже, государи и государы, не позже. Мы вернемся в сущее, а этот...» Тут он вновь немилосердно пнул миссира Архимага. Останется здесь, со всякими интересными сущностями, вроде молодых богов, коих мы тоже сюда загнали. Полагаю, ему будет очень приятно с ними познакомиться, да и им тоже. Я, конечно, могу придумать всякие шутки типа «варки в масле на малом огне» или «неспешного четвертования», но это, право же, пустяки по сравнению с тем, что учинять с ним Ямерт и компания». А почему же они должны, сударь, учинить? хладнокровно осведомился Хаген. — Потому что, ухмыльнулся Кордвейн, на прощание я превращу этого козла в свое точное подобие. А поскольку я мерт и его родня уже поняли, как их провели, ручаюсь, веселье нашему мессиру обеспечено. И я мерт, по-вашему, купится на столь незатейливую ловку. Купится! Уверенно бросил Двейн. Можете мне поверить. Впрочем, хватит об этом. Пока что надо выбираться отсюда. Вы готовы? Готовы. Хаген коротко глянул на Сильвию, и та тоже кивнула. Тогда к делу. Кор Двейн мигом переменился. Четкий, собранный, спокойный. Госпожа Сильвия, нам нужна вот такая магическая фигура. В воздухе заплясали скрещения голубоватых призрачных линий. «Господин Хаген, скручивайте силу так туго, как только сможете. Я займусь формовкой чар. Суть в том, что все три процесса надо завершить разом, одновременно, без зазора. Мы делали это с братом Скйольдом и сестрой Солей. Только так можно было достичь требуемой прочности внешнего барьера. Так что вам придется побыть в их роли». «А что мне делать?» — Вам, госпожа Валькирия, надлежит следить за мессиром, бывшим архимагом. — Жаль, очень жаль, что я не увижу, как обойдутся с ним с родственники Ямерта. Но что поделать? Нельзя иметь все на свете. — К делу, прошу вас. Дело и впрямь закипело. Сильвия ползала по земле, вычерчивая фигуру, какую-то причудливую смесь неведомой руны и неправильной многолучевой звезды. Понадобились все ее познания в начертательной магии и не только. Изобразить иные сочленения было невозможно без заклятий. Такая требовалась точность. Уроки деда не пропали даром. Сам же мессир Архимаг ерзал и дергался, тщетно пытаясь освободиться. Однако все его заклятия, насколько могла понять Сильвия, от чего то не действовали или действовали совсем не так, как следовало. Хордвейн так легко отнял магию у сильнейшего чародея долины? Лихо. Но как? Волшебник, старательно возводивший причудливую пирамиду из начертанных в воздухе призрачных рун, перехватил ее взгляд. «Негаторы, госпожа Сильвия. Негаторы магии. Мир Аралор. Очень-очень полезный мир. Много вынес оттуда ценного». Конечно, это не настоящий полноценный негатор. Так, на скорую руку придержать ретивого метра. Миссир нам еще понадобится. Упомянутый миссир вновь задергался и замычал. Скорее! Поторопил Хагина Кордвейн. Хорошо, но мало. Вот смотрите, сударь. Жест, инкантация и руна. Чертим взглядом. Отлично, отлично. В руках Хагена и в самом деле билось нечто вроде огненной змеи. До такой степени сжатия дошла свободная сила. Сильвия тоже торопилась как могла. Кордвейн, надо отдать ему должное, работал мастерски. Призрачная пирамида перед ним становилась все выше. Она блистала и переливалась всеми цветами радуги. Невозможно было даже представить, что в ней отвечало за какие чары, но конструкция поднялась уже выше древесных крон. «Еще немного!» — Корд Вейн слегка задыхался. «Сильвия!» «Почти готова!» «Госпожа Валькирия, будьте так любезны, переместите миссира Архимага сюда, ко мне поближе. Ему еще предстоит трансформа, после чего мы покинем сие место, а он...» «Он останется мною. Так, готовы? По счету три. Раз, два...» Что-то резко свиснуло, словно хищная изогнутая сабля рассекла туго натянутый шелк. Пирамида кора Двейна на миг полыхнула всеми цветами радуги и рассыпалась с хрустальным звоном. Сам чародей захрипел, отступил на шаг, схватившись за горло. Лицо его залила смертельная бледность. Перед ним возникли еще двое, и Сильвия только и смогла что разинуть рот. Прекрасная дева, вся словно в плащ, закутанная в облако золотых волос, парящая над землей, и бледный чародей с вытатуированными на черепе драконами. Вот только почему эти драконы явно пытаются спрятать головы друг у друга под крыльями? Почему они поблекли, словно присыпанные пеплом? И почему один из них так странно глядит на Сильвию, словно это настоящий живой дракончик, а не наколотый на коже рисунок? — Солей, Скьольд! — вырвалось у Двейна. Он отступал, но не просто так. Сильвия ощутила мигом сгустившуюся вокруг него силу. То ли маг совсем не прятался, то ли у нее самой возросла чувствительность. «Вот он!» — без выражения проговорила рекомая Саллей. «Действуем!» Так мертво отозвался Скьольд. Что случилось в следующий миг, Сильвия поняла не очень. Чародей с чародейкой вдруг соединили руки, и перед ними прямо из воздуха соткался до боли знакомый ей Волнистый черный клинок, тот самый отцов Фламберг. Не может быть. Откуда он у них? Кордвейн, похоже, удивлен был не меньше. Сильвия видела крупные капли пота, побежавшие с висков. Черный Фламберг внезапно прянул в грудь кору, зашипев и раскалившись до красна, пронзил сгустившееся перед ним облачко, Последнюю попытку мага защититься. «Ты мой! Иди ко мне!» Сильвия сама не знала, как и откуда вырвались у нее эти слова. Однако они вырвались, сплелись с жаркими из самой глубины памяти возникшими воспоминаниями. «Молодые лица мамы и отца, именно отца, а не хозяина смертного ливня». Черный фламберг, успевший сделаться алым, дрогнул, словно в свою очередь вспомнив что-то. Незримая сила хлынула, затопляя все вокруг. В ней тонули и маги, и Хаген, и мессир Архимаг, и она, Сильвия. Время остановилось.